pick up the phone. Весной и летом 2009 года мировая экономика переживает кризис. Барак Обама, новый президент США, за несколько месяцев до этого протолкнул большой пакет стимулирующих мер, но рынок нестабилен, и Spotify нуждается в дополнительном финансировании. К этому времени ежедневно регистрируются десятки тысяч новых пользователей сервиса, но бизнес это всегда риск. Расходы на музыку по-прежнему превышают доходы. Лицензий в США нет, а приложение для iPhone отсутствует в App Store. А ведь нужно ещё и выплачивать зарплату 75 сотрудникам каждый месяц. Мартин Лоренсон намерен оценить Spotify примерно в 2 млрд крон. Это требование отпугивает многих инвесторов. Но в конце концов клюют Wellington Partners из Лондона, бизнес-ангел Клаус Хомильс, тяжеловес из немецкого мира бизнеса и Ли Кашин, один из самых известных бизнес-магнатов Азии. Вместе они инвестируют более 200 миллионов крон в Spotify. Сервис в итоге оценен в 1,9 миллиарда крон. Однажды, глубокой летней ночью, дома у Даниэля Эка, в Асстане, звонит телефон. Судя по номеру, звонок из Азии. «С вами хочет поговорить наш руководитель». Голос в трубке говорит по-английски. «Yes, ok», — отвечает Даниэль Экс про Сони. Оказывается, что на связь вышел 80-летний Ли Кашин, Он подключился к Spotify и спрашивает, почему здесь нет его любимой музыки. Так, посреди ночи Даниэль Эк подрабатывает в службе поддержки. The times they are a changing. Вскоре газеты сообщают: у Spotify новые инвесторы и 2 млн пользователей. Звукозаписывающие компании зорко следят за успехами. В то же время многие исполнители скептически относятся к музыкальному стримингу. В каталоге нет ни Metallica, ни Pink Floyd, ни Beatles. В начале августа в главном офисе Sony Music на Derer Street в Лондоне появляется Джефф Розен. Легендарный менеджер Боба Дилана хочет побольше узнать о Spotify и убедиться, что его клиент получает столько, сколько положено. Джефф Розен опытный бизнесмен. Это он в своё время выпустил байограф Боба Дилана, один из первых с 90-х середины 1980-х. В списке его заслуг и концерт в честь Боба Дилана на Мэдисон-сквер-гарден с участием Эрика Клэптона, Стиви Уандера и Шейны Туконер. Концерт транслируется в прямом эфире и выходит на двойном CD и DVD. Иными словами, человек с седыми висками ловко орудует лопатой и загребает деньги для Columbia Records, которая теперь принадлежит Sony. Джефф Розен сидит в конференц-зале со стеклянными стенами и тяжёлыми шторами. За столом, кроме него, трое мужчин. Им около 30. Они руководители цифрового отдела Sony. Расскажите мне о Spotify, требует Джефф Розен. Швед Сэмюэль Арвидсон рассказывает о технической стороне сервиса, описывает разницу между платной и бесплатной версиями, говорит о правилах вознаграждения исполнителям. Джефф Розен его перебивает. Сколько акций Spotify есть у Bob Adelman? Наступает тишина. Трое специалистов в Sony тревожно переглядываются. Недавно в музыкальной прессе писали, будто Sony в самом начале проекта получила почти 17% Spotify, заплатив не более 100.000 крон. То есть у Sony есть доля в Spotify, верно? И я спрашиваю, какая часть положена Боббу Дилану, напирает Джефф Розен. Его собеседники знают, что у Sony акции Spotify есть, но лично у Бобба Дилана ничего нет. Они обещают переадресовать вопрос выше и сразу после встречи пишут Томасу Гессе, который теперь возглавляет Нью-Йоркский офис Sony. Через несколько дней Боб Дилан отзывает из Spotify всю свою музыку. В стокгольмском офисе новость производит эффект разорвавшейся бомбы. Плохо, что ушел легендарный певец и композитор. Но что, если вслед за ним уйдут Эрик Клэптон, Стиви Уандершин и то Коннор и другие звезды? Все, с кем он общается. Если Spotify исчезнут имена знаменитостей, сервис быстро потеряет актуальность. Фюла Губбар. «Плохие парни». Песня шведского исполнителя Магнуса Угла. Новость об уходе Боба Дилана попадает в СМИ в августе 2009 года. Вечерняя газета «Экспрессон» пишет, что его примеру могут последовать и другие исполнители. Шведский певец Магнус Угла, владелец совместной с американцами звукозаписывающей компании, интересуется, почему акции достались Sony Music за такую мизерную сумму. Ответ прост. Компания Sony со скидкой продала собственных авторов, пишет он в своем блоге, обвиняя Sony Music и ее шведского директора Хассе Брейдхольца. Ясно одно. Пусть меня лучше трахает The Pirate Bay, чем я буду подставлять зад Хассе Брейдхольцу и Sony Music. Поэтому я забираю свою музыку из Spotify и буду ждать, когда появится честный сетевой сервис. Газеты пытаются получить комментарии из Spotify, и им не отвечают. Журналисты едут в офисное Humle Gardens Gatton, их не пускают. В конце концов пиар-менеджер Spotify рассылает краткий комментарий. Даниэль Эк считает Spotify серьёзным цифровым источником дохода для музыкальной индустрии. Репортёру удаётся поговорить с Хаси Брэдхолцем. И Spotify, и звукозаписывающие компании выплачивают артистам роялти, тогда как Dee Pirate Bay не платят ничего, утверждает он. Журналисты обращаются к Пэру Сундину из Universal. Они интересуются, какая сумма отчисляется артисту за каждое прослушивание его песен. Но внутренние соглашения между Spotify и звукозаписывающими компаниями настолько сложны, что ответить на вопрос прямо невозможно. Поэтому Пэр Сундин воздерживается от комментариев. Всё это будет повторяться в ближайшие годы. Тот или иной исполнитель заявит, что Spotify платит музыкантам недостаточно. В ответ Даниэль Эк обнародует сумму, которую он выплачивает отрасли в целом. Но ни Spotify, ни звукозаписывающие компании не будут вдаваться в детали и приводить конкретные примеры. Жалобы музыкантов необосновательны. Выплаты Spotify по-прежнему относительно невелики. Пока основную часть подписчиков составляют владельцы бесплатных аккаунтов, музыканты имеют полное право утверждать, что Spotify растет за их счет. Кроме того, сервис не позволяет получать оплату сразу. При продаже CD или файла деньги поступают немедленно, а доход от стриминга накапливается постепенно, годами. Есть и еще одна проблема. Spotify не может повлиять на индивидуальные договоры между музыкантами и звукозаписывающими компаниями. Некоторые исполнители требуют, чтобы их музыка была доступна только владельцам платных аккаунтов. Но Даниэль Эк отвергает эти требования. Он информирует коллег, что условия одинаковые для всех исполнителей. И у платных и у бесплатных пользователей должен быть один и тот же каталог. Конфликты, подобные уходу Боба Дилана, только сплачивают коллектив Spotify. Компания учится самостоятельно устанавливать повестку дня. а руководство общается со СМИ только тогда, когда есть что сказать. В последующие месяцы Даниэль Эгг пристально следит за пользовательскими данными Spotify. Уход Боба Дилана, похоже, не имеет серьезных последствий. Старые пользователи остаются, новые прибывают. Цепной реакции со стороны звезд тоже не наблюдается. Кое-кто, конечно, уходит. Но в большинстве случаев компания ухитряется их вернуть. Spotify стремится убедить артистов, что бизнес-модель перспективна. Spotify доказывает всем, что от бойкота не вырастут ни продажи CD, ни количество скачиваний на iTunes. В начале 2012 года музыка Боба Дилана возвращается на Spotify. Но вопрос о правах музыкантов на акции долгое время остаётся нерешённым. К нему вернутся лишь через 9 лет после первого протеста Боба Дилана, как раз перед выходом компании на биржу. Перед началом её новой жизни. I got a feeling. Как-то в конце августа вечером несколько десятков сотрудников Spotify встречаются на набережной Нью-Брукайнен. Они едут на барбекю в Шхеры. Мартин Лоренсон в хорошем настроении, он любит шхеры. На борту прогулочного катера одного из коллег он разговаривает с кем-то по телефону и улыбается. Как думаешь, получим мы эту чёртову лицензию или нет? Этот вопрос давно витает в воздухе. Многие боятся, что Spotify выставят из App Store. Кто хочет поставить 1000 крон? спрашивает Лоренсон. Катера пришвартовываются у скал Скорусуннэд. Сотрудники достают пиво, сосиски, устанавливают одноразовый гриль и располагаются под вечерним солнцем. Когда начинает темнеть, возвращаются в город, оставляют катера на Йоргарден и сами направляются в открытый ресторан Юта компании. прямо посреди площади Стуреплан. Все заказывают шампанское и другие напитки, и тут внезапно берет слово Мартин Лоренсен. «Мы ее получили!» — кричит он. Сотрудники поднимают бокалы и поздравляют друг друга. У кого-то зашкаливают эмоции. Один из сотрудников опрокидывает на голову Мартина Лоренсена в ведро со льдом, где остывало шампанское. Мартин Лоренсен юмора не понимает и высказывается соответствующим образом. Компания осушает бокалы. Официально новость объявляется 27 августа. Даниэль Эгг подтверждает ее у себя в Твиттере. We are happy, but we have had a great dialogue with Apple all the way. They've been great. Мы счастливы, но все это время мы вели долгий диалог с Apple. Они большие молодцы. Все в прекрасном настроении, но предстоит еще многое решить. В последующие годы Spotify будет с большим трудом добиваться от App Store одобрения новых версий приложения. Споры о влиянии Apple на экономику приложений только-только начинаются.